Глава 21, в которой серый дарит нам со слезой час свободы от забот. Внимание! Вами активирована скрытая ступень дара Стикса лунное пламя. Характеристики плюс 2 к удаче, плюс 2 к скрытности, плюс 2 к сире Стикса, плюс 2 к броне Стикса навыки плюс 30 к хамелеону, плюс 20 к шпиону. Плюс двадцать два к рыбьему глазу. Читая загоревшиеся перед глазами строки короткого уведомления, я невольно по новой стал прокручивать в голове детали отчаянного рейда через портал. Как и обещал хранитель, шаман за считанные секунды вычислил текущее местоположение потенциальных побратимов племени Зактунков – А еще через минуту порадовал меня известием, что уже настроил портал в заказанную точку выхода и готов активировать его немедленно. Я же все то время, пока шаман корпел над настройкой портала, ломал голову над чудовищным выбором двух из троих, однако так и не смог определиться с достойными спасения друзьями. Поэтому, когда Серый доложил о своей готовности активировать портал, Я едва сдержался, чтобы не выплеснуть свое отчаяние на торопыгу шамана. От опрометчивого поступка меня удержало отражение своего перекошенного от ярости лица, которое я увидел в серой перене активированного портала. И это отражение неожиданно подсказало спасительную идею. Использовать в камере тенеловов вместо живого игрока его иллюзорный образ. Благо, несколько дней назад я как раз получил от системы презент с аккурат подходящей для такого случая обилкой. Сделав знак серому «Активировать портал», я шагнул в запестревшую радужными красками пелену и, неожиданно очутившись в кромешной тьме, тут же шепнул под нос фразу «Активатор» «Зеркало!» Пробудившийся через секунду рыбий глаз залил все вокруг серым свечением, в котором я увидел прямо перед собой спинку широкого дивана, вжавшимися в него фигурами троих друзей, клубящийся черный туман кошмара под потолком и сбоку у правого плеча своего иллюзорного двойника, так же, как я, озирающегося сейчас по сторонам. Обоснование того, что рядом появился именно мой иллюзорный образ, заключалось, вероятно, в увиденном секунду назад собственном отражении. Управлять вызванным обилкой фантомом оказалось проще простого. Стоило мне отдать двойнику мысленный приказ переместиться в центр камеры, и фантом, тут же перепрыгнув диван, занял указанную позицию. Дальше случилась неожиданная оказия. На потолке мигнула лампа, и хотя свет ее оказался существенно приглушен затянувшим потолок туманом кошмара, все равно эта короткая вспышка на добрую секунду подавила сияние рыбьего глаза. Я вновь ослеп и был вынужден мысленно матерясь тратить драгоценные мгновения на пустое ожидание восстановления серой подсветки. Игроки на диване тем временем при вспышке электрического света успели заметить моего фантома, оживились и засыпали его вопросами, но ответа от иллюзии, разумеется, не дождались». Как только вокруг снова засияла серая подсветка рыбьего глаза, я активировал рывок из гробаста в охапку троицу на диване, метнулся с ценной ношей обратно в портал, оставляя за спиной в центре камеры свою точную иллюзорную копию. Поскольку с возвращением в сердце места силы Зактунков на выходе из портала проблем у нас не возникло, я понял, что идея с подменой прокатила. А загоревшееся через примерно пять секунд перед глазами системное уведомление об активации скрытой ступени сигнализировало, что двойник только что честно исполнил свой долг и пал смертью храбрых под атакой обрушившегося с потолка кошмара. И, «Э, дядя, ты ручонка-то прибери! Вернул меня к действительности возмущенный вопль белки. Туманная арка портала к тому времени уже благополучно развеялась, и через ее растекающиеся по полу остатки к тройке растерянно озирающихся по сторонам друзей шагнул шаман Зактунков. Ожидаемо серый нацелился на повторение ритуала со второй двойкой потенциальных побратимов. «Браво, сука! На твои бесстыжие сиськи вон уже и серые ведутся!» тут же уколола заклятую подругу слеза. «Так он же и ко мне вторую свою ручищу тянет!» Запаниковал следом за девушкой жаба. «Да че тебе надо-то от меня, гад, отстань!» Все, писец вам!» — угорала рядом неинтересующая шамана слеза. «Походу, этот серый извращенец нацелился на групповушку с вами!» «Да не слушайте вы ее, нормально все будет!» — Хмыкнул я, с трудом сдерживая рвущийся наружу хохот. «Много раз живущие. Сегодня выбились рядом с зактунками», — закликотал меж тем ритуальную фразу, снова раздувшийся от важности шаман. «Кровь общих врагов сротнила нас. Для нашего племени честь побрататься с героями. Дайте руки, друзья!» «Рихтовщик, блин! Скажи этому уроду, чтобы отвалил от меня!» Опередив мой перевод, снова заверещала белка. «А то я ща хваталку его поганую по плечок хренам оттяпаю!» «Я тебя тяпаю!» Рывком переместившись за спину буйной подруги, я вовремя перехватил ей руку с уже занесенным для удара резаком. Увидав здоровенный белый клинок в руке игрока, серый тут же отшатнулся, заслоняясь подхваченным посохом. «Извини, уважаемый, за это досадное недоразумение. Моя подруга не знакома с ритуалом посвящения, но она так жаждет стать побратимом племени Зактунков, что хотела для ускорения процесса пустить себе кровь. запекотал я какую-то чушь на птичьем наречии серых, чтобы хоть как-то сгладить последствия неприятного инцидента». «Себе кровь?» – недоверчиво покачал головой шаман. «Ну а кому же?» Расплылся я в честной лыбе, и, добывшись таки того, что шаман воткнул посох обратно в землю, стал отчитывать угомонившуюся в моих руках белку. «Ты чё творишь, дура? Только благодаря порталу этого уважаемого шамана я смог вас только что выдернуть, считай, пасти кошмара, и вместо благодарности ты своего спасителя калекой безруким решила сделать». «Да ты не стесняйся, рихтовщик, лупанией по шее разок-другой стерва заслужила!» Тут же стала подначивать незаметно подкраившаяся сзади, пока я говорил, и обнявшая меня со спины слеза. «Отвали, сука!» — шикнула на соперницу белка. «Сама хавальник свой помойный завали!» — зашипела в ответ, выглянув из-за моей спины слеза. «Замолчите обе!» — приказал я. «Так, ты и ты!» пальцем в Белку и Жабу. Живо культяпки свои вытянули и с уважаемым шаманом поручкались. «Зачем это?» — насупилась Белка. «Надо так! Спасибо, потом мне скажешь!» «Ой, а чё это там со скунсом?» Как назло, аккурат в этот момент глазастый Жаба увидал отдыхающего неподалеку приятеля. «Нормально с ним всё!» Цапнув за шиворот дернувшегося было к другу крестника, я силой удержал парня на месте. Притомился дружище скунс, устал, прилег отдохнуть. Разморила парня, заснул. «Чет бледный он какой-то, вид нездоровый», засомневалась Белка, но по-прежнему удерживаемая второй моей рукой на месте, же не смогла пойти рассмотреть его вблизи. что там и как на самом деле?» «Я ща проверю, че с ним». Неожиданно проявила инициативу слеза и, отцепившись от меня, рванула к лежащему метра к в семи от нас скунсу. «Алло! Харе тупить! Нам с уважаемым шаманом долго вас ждать!» — шикнул я на белку с крестником, и для страстки легонько триханул друзей за шиворот. Сперва белка, наглядя на нее и жаба, нехотя уложили свои правые руки в протянутые ладони шамана. Оживший тут же посох — нанес ритуальные царапины на их бицепсы и прижег кровоточащие раны сырой землей, после чего потерявшие сознание побратимы племени Зактунков ожидаемо повисли на моих руках. «Рихтовщик, что-то как-то странно он спит, никак разбудить не могу», донесся из-за спины растерянный голос слезы. «Оставь его, нормально все с ним», бросил я в ответ, «иди лучше помоги мне с этими двумя». «Полагаю, мы с тобой теперь в полном расчёте», – прокликотал меж тем, подхвативший посок шаман. «Да, в полном», – кликотнул я в ответ. «Отлично, тогда займусь делами племени», – подытожил серый и тут же растворился в воздухе, активировав свою читерскую невидимость. «А с этими-то чё?» – буртнула подбежавшая слеза, аккуратно подхватывая из моей правой руки безвольное тело заклятой подруги. Переутомились, наверное, хмыкнул я и, закинув на плечо жабу, потащил крестника к приятелю. Дурь-то мне не гони, фыркнул в спину слеза. Я ж видела, что обосомлели после того, как серый палкой своей кривой что-то с ними сделал. Не волнуйся, клянусь Тиксом. С ними все будет нормально. Скоро они очнутся и, уверен, тут же поделятся с тобой впечатлениями. «Не-не, так не пойдет. ж чего выдумал ждать? Я ж от любопытства. Ну-ка, давай рассказывай», — возмутилась девушка, мстительно укладывая свою ношу на землю между двумя крестниками. «Не-а», ухмыльнулся я, — «ну, рихтовщик». «До того, как они очнутся, думаю, у нас есть не меньше часа свободного времени. Предлагаю провести его с пользой». Рывком оказавшись возле слезы, Я подхватил хрупкую девушку на руки и запечатал ее возмущенный визг страстным поцелуем.